Прямой репортаж из Пуи-де-Ком. Дорогие телезрители, мы снова с нашим специальным корреспондентом Жоржем Шара на месте проведения операции. Ну вот, Люси, наш штурм начался. Как и предвидел генерал Лажуани, как только войска подошли к восточным проходам в рудник, МЧИ побежали на запад. Но там их уже ждала засада из сотни солдат, со специальными сетками, приспособленными для ловли микрочеловечков. А те, ослепленные и задыхающиеся от слезоточивого газа, пытались сопротивляться, как могли, и в данный момент сражение еще идет у западного входа в серебряный рудник Видеком. А их предводительница М109? Генерал Жуани, кажется, опознал ее среди пленных. Однако эту информацию надо проверить. А Давид Уэллс? Он еще не вышел из лабиринта, но, по всей вероятности, он находится недалеко от зоны сражения. К сожалению, отсюда с вертолета я не могу ничего разглядеть. Во всяком случае, хитрость генерала Лажуани, заключающаяся в том, чтобы показать журналистам нападение с востока, удалась. Ведь у восставших есть доступ к телевизионным новостям, моя дорогая Люсьена. Значит, Джордж, последние оставшиеся в живых МЧ нас смотрят? И в какой-то мере именно мы побудили их бежать в западном направлении? Да, в этом ирония ситуации. Как гласит закон квантовой физики, наблюдатель изменяет то, что наблюдает. А в данном случае скорее объектив журналиста определяет положение вещей. Во всяком случае, из вертолета мы видим дым сражения, которое разворачивается на западном выходе из серебряного рудника. Я думаю, что мой коллега Фрэнк сможет нам показать более четкую картинку, снятую с земли. Прекрасное предложение. А теперь поговорим с вами, Фрэнк. Вы находитесь прямо в гуще сражения на западном фронте. Что вы видите? Как вы знаете, Люсьена, солдат на передовой меньше всех видит сражения. В слезоточивом тумане я слышу только выстрелы и крики. Создается впечатление, что не все микрочеловечки попались в ловушку. Я, кажется, различаю за вами группу военных, Фрэнк. Да, Люсьена, я последую за этой группой, которая входит в западный проход. Надеюсь очень скоро показать, как разворачивается сражение прямо в данную минуту. Спасибо, Фрэнк, а я переключаюсь на Жоржа Шара. Что нового, Жорж? Насколько я могу судить, наблюдая с вертолета, ситуация не изменилась. Сражение все же оказалось более долгим, чем предполагалось, и это к чести маленьких существ, которых мы называем МЧ. Они оказывают отчаянное сопротивление противнику в 10 раз большему, чем они сами, и гораздо более мощному. Хорошо, Жорж, я хочу напомнить, что был отдан приказ умертвить всех захваченных в плен МЧ, потому что они заражены повстанческими идеями. Это решение поступило из Елисейского дворца, чтобы покончить с этим делом, успокоить рынки и, возможно, вновь запустить компанию «Пигмей Prod, государственное участие в которой довольно значительно. Но свяжемся с нашим корреспондентом на месте. «Какие новости, Фрэнк?» «Здесь сражение в самом разгаре. Мне удалось издалека увидеть зону битвы. Ведется отчаянная борьба, но, должен признать, микролюдям терять больше нечего. Я видел солдат, сплошь покрытых маленькими женщинами, вооруженными ножами. И они все наносят удары одновременно. Но на этот раз экзоскелетное обмундирование из фиброкарбона оказалось эффективным. Даже по мне, Люсьена, до половины взбежала одна из этих чудовищ, от которой я освободился простым взмахом руки. Солдаты без труда ловят их сетками и сваливают в большие клетки, специально для этого предусмотренные. Опишите точнее, как они реагируют. Те, кого еще не схватили, нападают поодиночке, не согласовывая действия со своими соплеменницами. Они поняли, что на открытом пространстве у них нет никаких шансов. «Подождите, подождите, Фрэнк. Жорж требует передать микрофон ему, у него что-то новое». «Да, Люсьена. Происходит нечто потрясающее. С вертолета нам видно. Что, Жорж, сражение у другого выхода? Применение нового оружия?» «Мне кажется, нет, я уверен». Потому что вижу и показываю вам, вулкан придеком начинает извергаться.